Слова двадцать пятая. Разведчики. Пять минут спустя от ее слабой улыбки не осталось и следа. «Чтоб тебя, Бавлер!» — ругалась Приключенкова весь голос, когда мы сменили положение. «Зачем ползти-то?» «Чтоб не заметили. Так можно было взять увеличитель». Я остановился. «Долго слишком», — прошипел я. «Сперва туда, потом обратно». Знаешь, сколько времени мы бы потратили, да и заметить, нас так гораздо проще. А сам подумал, что Филида была права, и даже ой, как права, потому что высокая трава, а полей засаженных ячменём и рожь здесь не было, резала руки и лицо, по большей части руки. Отправить вперёд Филиду я не смог, не по-мужски это как-то. Но она наверняка за счёт ловкости и уровнем повыше прекрасно бы справилась с травой. А мне осталось лишь утрамбовать её, ползая следом. Но я двигался вперёд, ругался про себя на их ужа приключенки и корил за то, что не догадался подумать о местных технологиях. Вообще их технологии это отдельный разговор. Здесь копают лопатами, нет техники, нет строительного оборудования, вообще никакого. Однако есть мост, который голыми руками ну никак нельзя построить. Здесь странным образом сочетается пристойная одежда в виде костюма и какое-то рубище, да просторные рубахи. Что это за дела? И ведь кто-то, кто владеет усадьбой, привлекает к себе людей, чтобы те копали, строили и превращали его жилище в крепость. Усадьбой владеет некто, кого не знает Ролис. Однако, чтобы быть хозяином такого большого дома, надо иметь приличное количество денег. То есть это либо торговец, либо «Чёртова трава!» — взвыла Феллида. «Бавлер, я тебя убью! А-а-а!» Мне и самому было неприятно ползти, но что поделать. Я ввязался в это задание. На меня не падали рояли сверху. А было бы неплохо. Ведь я же нашёл сумку и тетрадь в первый же день своего появления здесь. Мог бы и не найти, но нашёл. И сейчас неплохо бы найти лук, арбалет, самострел. и не просто выяснить, что тут происходит, но и порешать прямо на месте. Однако с каждым движением руки я лишь больше убеждался, что сила уровня 6 не даёт мне никакой дополнительной защиты на ладонях. Кожа от этого не становилась толще или прочнее, она всего лишь так же, как и у всех, режется травой в краф. Добавить к этому, что ладони мне и так болело после чертяки, так и вовсе чуда, что я не орал во весь голос от боли. Зато Филлида бубнила и возмущалась, что согласилась ползти следом за мной. Нет, я ничуть не жалел, что потащил её. Один я уже находился. Мне хватило фермеров а выше крыши. Поэтому лучше иметь кого-то под боком, чтобы в случае чего была ещё пара рук или какое-нибудь оружие. Филлида подходила на эту роль идеально. Далеко нам ещё. Нет, ещё метров 50. Тише ты, прошептал я. Хорошо, что действие происходит днём, а не ночью, да и ветер скрывает от части наше перемещение. Трава колышется под его порывами, и незаметны свежо, сплошные преимущества, если бы только не острые травинки. Да чтоб тебе, чтоб ей ещё раз согласилась, продолжала Фелида. План у меня был простой. Открасса, то есть подползти максимально близко, пока не будет видно, что происходит в усадьбе. Лесов здесь не было, как и не осталось ни одного куста поблизости, где мы могли бы спрятаться, если не лёжа, то хотя бы на корточках. Зато трава близ активной стройки была старательно выкошена. Я планировал, что мы спрячемся в травине подалёку и минут за 10 рассмотрим лица большинства работников. или рабов зависит лишь от одного фактора наличие охраны. И почему-то я думал, что охрана, которая стреляла в меня, следит не только за тем, кто подходит к усадьбе, но ещё и за самими работниками. Скорее всего, сюда приходят только свои. В гостей даже не званных с расстояния в 50 шагов не стреляют. Можно и проблемно жить владельцем усадьбы. Я раздумывал и одновременно работал руками, стараясь приминать страву не слишком сильно и не слишком широко одновременно. Не хватало мне ещё только следа, по которому нас можно отследить. Наши преимущества я рассчитывал исходя из положения дома и отсутствия высоких башен, те что строились пока были не в счёт. По мере нашего продвижения я пытался отметить количество охранников в усадьбе. И хотя не все и не всегда были заметны, а некоторые еще и перемещались, пока мы ползали в траве, я был уверен, что здесь их не меньше пятерых. И это довольно много, даже очень много, потому что у меня в рассвете столько нет. А здесь не поселение, а всего лишь усадьба, пусть и огороженная теперь чистоколом не хуже полян. «Ну долго нам еще?» — опять заныла Феллида. Ты прошлую задачу так решала, постоянными стенаниями. Да ну тебя, девушка ударила меня кулаком по ноге, но удар прошёл вскользь. Нет, конечно. Ну и всё тогда. Я не стал даже разворачиваться, чтобы не сделать наш след ещё более заметным. Сейчас быстренько разведаем и всё, пойдём по своим делам. Доложим Торлину, отчитаемся перед Неогоном. Легко тебе. Ай. Всё, поползли уже. И ещё несколько метров абсолютного молчания. Я радовался тишине, а Фелида старательно пыхтела позади меня. Наконец-то мы зашли с той стороны, откуда мне идеально было видно рабочую зону, но при этом большая часть охраны смотрела не на нас и даже не рядом. Бинокля не хватало, но кроме крола и окита и узнавать было некого. Я не представляла Рулита, а портрет пропавшей охраны Торлина уже замылился в моей голове. Однако я продолжал во все глаза смотреть. Вот ставит в землю заострённое брёвнышко, не бревно толщиной со ствол дерева, как растут возле рассвета, а тощие деревца максимум 5-7 лет. Но и это, похоже, считалось здесь надёжной защитой. Кто ставит не видно. Ну, рядом в паре метров перед чистоколом несколько работников в маршрут лопатами делают вал ближе к усадьбе и ров по внешней стороне. Почти все, кто копал, уже находились по пояс в земле. Ни одного лица видно не было. Работники смотрели вниз или следили за тем, куда летит земля. Охрана не отводила глаз от строителей. Всё-таки работников тут нет, только рабы, как я и думал. Кого-нибудь видишь? спросил я у Филиды, которая остановилась рядом. Надо узнать только наших плотников, заодно поймём, что тут не так. Фишо, шикнула та. Крал. Вон он в профиль, лопатой машет. А, Окит, вижу, вижу. Теперь я тоже заметил и сына плотника, который нёс следующее брёвношко откуда-то с дальней стороны усадьбы. Всё, нам пора, решил я. Больше ничего уточнять не будем мы. Филида, вставай. Стоило мне только посмотреть на компаньёнку, чтобы понять, что дела наши плохи. Девушка показала куда-то надо мной. Куда это вы собрались? босовито поинтересовался первый голос. Кажется, у нас здесь появилась новая сила, хохотнул второй ещё хлеще. Встаём, молодёжь, встаём. Вас ждёт работа.